Глава 25. Дима. Я не хотел привыкать к тебе и переменам. Только любовь не пришла, а потекла по венам. Мы уже подъезжали к ЗАГСу, когда позвонил Димит. Я ответил сразу, потому что флегматично вертел телефон в руках, стараясь не попасть в кадр. Ира делала бесконечные селфи. Ты где? Димон, бля, буквально лечу. Встрел в пробку на Сахарова. Без меня не женись, лады? «Лады». «Что там?» — спросила Ира. Она улыбалась, но нервно и неуверенно, словно боялась чего-то. Каждый день, включая этот, был такой. «Мой свидетель опаздывает», — ответил ровно. «В смысле?» — испуганно переспросила. Я взял ее за руку и сжал ладонь. Все нормально», — успокоил невесту. «Про себя добавил, что сбегать не собираюсь». Не в моих правилах включать заднюю. Хотя внутри такая черная бездна разрасталась, что хотелось разодрать грудину и вырвать к чертовой матери сердце. Я не хочу больше чувствовать. Машина остановилась напротив парадного входа в дворец мать его бракосочетаний. Вокруг толпились гости и другие пары. Я вышел и подал руку Ире. Она лучезарно улыбалась и махала букетом, опираясь на мой локоть. У меня странно покалывало затылок. Нервным болезненным теплом внутри полыхнуло, как от хрупкого пламени свечи. Я резко обернулся, безошибочно отыскивая взглядом источник невероятного притяжения. Только она так бы тело и бередила душу. Алиона. «Я сейчас...» — шепнул Ирии и убрал с локти ее ладонь. «Мне нужно это. Увидеть, услышать, вдохнуть аромат кожи». В последний раз. Куда? Ира цеплялась за меня с приклеенной губам улыбкой, но я уже уходил, ведомый исключительно сердцем. Шагнул за дом, но там никого не было. Внутри что-то, чему я так и не дал название, с оглушительной высоты рухнуло вниз и осыпалось кровавой пеной к ногам. Неужели привиделось мне? Провел ладонями по лицу, сбрасывая дурманящий морок. Конечно, Алены не было. Зачем ей это? Она много раз говорила, что не нужен, что ждет, когда исчезну из ее жизни, что забудет обо мне максимум через минуту. Блять! Хотелось вытянуть и шипел сквозь зубы, лупанув кулаком в стену. Костяшки сразу в кровь, но боль отрезвила, напоминая, кто я и зачем здесь. Достал платок и, перемотав ладонь, вернулся к неести. И смущенная потери стояла и смотрела, как «приближаюсь». Вокруг люди, но она казалась безумно одинокой. Господи, как же нас так угораздило. Кто тот карабас-барабас, верховодящий нашими жизнями? А может, мы просто трусливы и не в силах принять кардинальные решения? Я точно трус, и мне с этим жить.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 «Дорогие новобрачные, прошу обменяться кольцами в знак любви и верности». Я твердой рукой надел на палец тонкий ободок из белого золота с бриллиантами. Рука Ирины дрожала от волнения и была слишком прохладной для начала осени. Волнуется. Массивное кольцо с алмазными насечками врезалось в кожу. Нет, я не чувствовал это наброшенной на шею удавкой. Скорее, обязательством, которое должен неукоснительно соблюдать. «Теперь я официально женатый мужчина. В моей жизни отныне должна быть только одна женщина. Я был несчастлив не потому, что хотел иметь еще, а потому что желал другую, одну единственную, которая никогда не станет моей». «Теперь можете поцелуем скрепить ваш союз», — торжественно произнесла регистратор. Я склонился к жене. Это был долгий поцелуй. Ира не давала разорвать его, — а я безумно надеялся утонуть в страсти. Не вышло. Пусто. Вышел покурить, когда на сцену вылез Лепс. Не любил особо нашу эстраду, а некоторых в принципе на дух не переносил. Но родители и гости старшего поколения рассыпались в овациях. «Что грустный такой?» — хлопнул по плечу Демид. «Приехал. Не прошло и полгода». У меня свидетель опоздал на регистрацию. «Что веселого? криво усмехнулся. Демид как-то странно взглянул на меня и достал лайкос. Современненько. А я снова начал курить и по старинке. «Да ладно, пацаны». Арс положил на наши плечи руки, довольные и уже хорошенько навеселе. «Хороший день. Третья мать его сентября. Вы, кстати, какого хрена Шафутинского не позвали?» «Тебя поздравить-то можно?» Димит оставался очень серьезным. Я покрутила бодок кольца, золотое напоминание о моем новом статусе. Конечно, можно. За меня снова ответил Ларс и для наглядности полез обниматься целоваться. И тебе, дюмоч, нужно в наш клуб женатых мужчин. Не, я пос, хмыкнул иронично. Димон, я тут это. Подожди, прервал его и отошел в сторону. Телефон достал понимая, что так нельзя, что предаю то, что на банкете было главным украшением, и Алену не отпускаю, хотя все кончено. Но мне нужно было это. Жизненно необходимо услышать еще раз, что точно ей не нужен. Чтобы жить спокойно, а не гадать на «а вдруг». Абонент вне зоны обслуживания. Вот и косвенное подтверждение, что точно все конец. Д. Да, подошел к своим мужикам. «Можешь меня поздравить. Мы уехали с праздника в одиннадцать после фейерверка. Брачная ночь прошла в люксе для новобрачных в балчук Кемпински. Завтра утром у нас самолет. Дима?» Ира положила голову мне на грудь. «Я не хочу больше возвращаться в Москву. Давай останемся в Штатах навсегда. Ты, я и наш малыш». «Посмотрим». Поцеловал я её в макушку. «Я тоже рвался уехать подальше отсюда». Время и расстояние лечит. Утром мы улетели во Флориду. Все. Прощай, дикарка Алена.